Глава 2. Свои, закричала, что есть сил, Иоко и люди в с демонами остановились на полпути и с удивлением начали взирать на нас. Иоко, рика послышались радостные голоса со стороны выбежавших из арки демонов и они опустили оружие. Я посмотрел на демоническую наездницу и она виновато улыбнулась. Скорее всего, они просто готовились к худшему, сказала Иоко и помахала кому-то из приближающихся к нам демонов и людей рукой. «Хорошо, что они тебя услышали, а то все могло закончиться бойней», ответил я Демонессе, после чего сразу же обратился к Андромеде. «Сколько у меня свободных статов?» «18», ответил искусственный интеллект. «За этот бой ты поднял два с половиной уровня, плюс получил седьмой уровень охотника на демонов». «Куда желаешь вложить характеристики?» «Все в интеллект, немного подумав», ответил я. «Магической энергии катастрофически не хватает»,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 Вернее, даже будет сказать гораздо сильнее, чем был. Он сменил форму, а еще убил одного из демонических князей, после чего впитал его силу. Теперь его будет очень сложно остановить. Так вот значит, кто прикончил второго демонического князя? Понятно, задумчиво ответил я. Не самая хорошая новость. Мне и раньше удавалось побеждать трейсера только благодаря своим союзникам и, наверное, удача но теперь, когда он стал еще могущественнее сделать это будет куда сложнее ада есть какой-нибудь быстрый способ стать сильнее за короткие сроки?» – спросил я искусственный интеллект. «Секунду, провожу анализ», – ответила Андромеда. «Наиболее быстрый из существующих способов – это вернуться в земли хозяина болот и начать истреблять все живое в джунглях, где тебе удалось поймать ящера-тирана. Там находится большое скопление разных тварей, которых ты сможешь легко убивать, при этом оставаясь в относительной безопасности. Плюс».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 «Надеюсь, у тебя получится», – тяжело вздохнув, ответила наездница на Хелл Драгоне. «Я тоже», – улыбнулся я девушке и активировал арканное зрение. «Все-таки он молодец», – подумал я, смотря на заклинание трое которое выглядело как тонкая вязь рун, оплетенная вокруг моей руки, словно браслет. Касаюсь ее пальцем и посылаю в заклинание магическую энергию. кмэм интересно.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 Дело пахнет жареным. Принимаю свою истинную форму и сразу же визуализирую перед глазами среднее пустотное развеяние. Кинг, послышался знакомый голос из толпы воинов и магов, которые взяли нас в кольцо вышла Кила в компании с Дрейком. В следующий раз, ты хотя бы предупреждай, когда решишь воспользоваться подобной магией. Недовольным голосом произнес Инквизитор, после чего дал своим людям отмашку. В нас перестали целиться, а с моих ребят сняли парализующую магию. К мэм, оперативно они тут работают. Это радует. Извини, думал, что Трой сделает портальную арку в небесной карете, ответил я Дрейку. Он тоже молодец. Не нашел лучшего места, как сделать ее рядом лагерем, где обосновались инквизиторы. Недовольно буркнул он, но потом улыбнулся. Рад тебя видеть. Я тоже. Присоединилась к разговору кило Ты ведь тоже получил награду за убийство того демона? Спросила паладинка героя и я кивнул.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 сказал я ребятам, и мы отправились на поиски. Обосновались мы с ребятами рядом с лагерем отряда элитных наемников, которые носили гордое название «Черные рыцари». Закованные в тяжелую латную броню всадники на черных скакунах выглядели грозно и устрашающе. О, Кинг, мне помахал Трой, которого Некромант нашел с помощью одной из своих призрачных гончих Еще раз привет, поприветствовал я Трейсера. Извини, что вынужден был оставить тебя в небесной карете. «Появились дела, которые требовали моего срочного вмешательства». «Да ничего», – Трой пожал плечами. «Путешествовать на ней, гораздо удобнее, чем на спине твоей опасной зверушки», – усмехнулся брат Локи и задумался. «Зачем ты нас искал?» – спросил трейсер и с интересом уставился на меня. «У тебя еще осталась телепортационная точка в замок культа Древнего Бога?» «Прямо спросил я». «Ну да», – неуверенно ответил Трой. «Но зачем тебе возвращаться туда?» Удивленно спросил он.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 Неуверенно спросил он. Но с того момента, как я победил Лео, я стал еще сильнее, прямо ответил я. Плюс я пойду не один. Мои друзья тоже уже не те, что были раньше, а еще и новые добавились. Произнес я имею в виду Арахнида и Эльфа-Чародей. Думаю, мы справимся. Хорошо, как-то неуверенно, произнес Трой. Это все, я имею в виду, тебе нужны только магические накопители. Нет. Я собираюсь встретиться со своим старым знакомым и как следует прорядить джунгли рядом с его землями. Если хочешь, можешь составить мне с сестрой компанию. Сам понимаешь, что опыт лишним не бывает, — ответил я Трою. Трейсер задумался. Мне нужно будет обсудить этот момент с Локой, — наконец ответил он. Хорошо. Я пожал плечами. Сколько у меня есть времени на раздумья? Суток хватит, — спросил я Трою, и он кивнул. Отлично. Тогда сначала разберусь с делами здесь